Глава 42. Когда Малин вернулась домой, Андреас стоял в прихожей, держа в одной руке спортивную сумку, а в другой — клюшку для хоккея с мячом. «Нужно бежать», — сказал он. «Как дела у Отта? «Спит», — ответил Андреас, перекинул сумку через плечо и открыл дверь. «Ты дал ему Альвидон? «Не успел». Малин чувствовала себя слишком разбитой после общения с Будил, чтобы выяснить, как могло получиться, что Андрес не успел дать ребенку лекарства, если у него было для этого как минимум сорок минут. «Будил взбесилась из-за того, что ты позвонил мне посреди совещания», сказала она вместо этого. «Будил, тупая пизда, наплюй». Он наклонился, чтобы поцеловать Малин, но та отвернулась. «Пожалуйста, не надо». Андрес сокрушенно вздохнул. «Но это же правда. Она самая настоящая тупая пизда, и это всем известно. Послушай, мы поговорим об этом, когда я вернусь. Я тебя люблю, маленькая пу...» пуси Андрес расхохотался. «Ты моя любимая пусечка-лопусечка». Малин не смогла удержаться от улыбки. «Удачи. Обещай выбить из них все дерьмо». Андрес послал жене воздушный поцелуй и растворился в летних сумерках. Малин услышала, как захлопывается дверь подъезда а чуть погодя заводится машина. А потом наступила тишина. Она дала сыну Альвидон, потом прибрала за мужем, который сидел в декретном отпуске, убрала сыр в холодильник, вытерла пятна с мойки, закинула в машинку потную спортивную одежду и трусы. Закончив с этим, Малин приоткрыла балконную дверь, чтобы немного проветрить, легла в кровать и принялась размышлять, что же такого натворила, чтобы навлечь на себя гнев Будил. «Нужно сосредоточиться», — сказала себе Малин. «Нельзя себя накручивать каждый раз, как кот-то засопливится. Главное, нельзя позволить личной жизни взять верх над карьерой. Да, действительно, нужно работать усерднее и действовать более профессионально». На следующее утро Малин вместе с Манфредом поехали в Эстертуну, чтобы встретиться со Свеном Фагербергом и Робертом Хольмом, вышедшими в отставку комиссарами, которые руководили расследованием убийств в 70-80-х годах соответственно. Логично было бы назначить встречу в участке, но Фагербергу уже стукнуло 90, и он просил по возможности принять их у себя дома. Когда Малин позвонила в дверь, ей открыл человек на век не старше 75. Седые волосы его были похожи на щетку, клетчатая рубашка с коротким рукавом обтягивала выпуклый живот, а круглые щеки пылали нездоровым румянцем. Длинный шрам пересекал его лицо от уголка глаза до уголка рта. «Робан!» — представился он, широко улыбнулся и протянул руку. «Свену сложновато передвигаться, поэтому он меня делегировал навстречу вам». Малин и Манфред последовали за Робаном в маленькую темную гостиную. Там пахло табаком и затхлостью. Все лампы были потушены, и Малин скорее ощутила, чем увидела, что на цветастом диване сидел худой человек. «Здравствуйте!» — сказала она. «Можно включить свет?» «Нет», – отчетливо произнес голос с дивана. «Вам известно, сколько нынче дерут за электричество?» Малин подошла к Фагербергу и протянула руку для приветствия. «Инспектор Малин Брундин, следователь по уголовным делам». Фагерберг коротко кивнул, не приняв протянутую руку. Когда глаза Малин освоились в полумраке, она смогла получше разглядеть Фагерберга. На нем была белая рубашка и серый костюм словно он собирался куда-то идти. По слишком просторным пиджаком он был похож на скелет обтянутый тонкой кожей. За крупным ухом прятался слуховой аппарат. С тыльной стороны ладони бугрились толстые синие вены, которые словно угри змеились под его пергаментной кожей. Кожа на шее обвисла тяжелыми складками, а длинные загнутые вверх папилломы росли прямо из его ноздрей. Это зрелище Малин мысленно сравнило с сорняками, которые тянулись к солнцу на неухоженной клумбе возле дома. Однако взгляд Фагерберга сохранил остроту. Он неотступно следил за Малин, пока та, пройдя по комнате, не опустилась в одно из кресел. «Как у вас тут мило», — сказала она, скользя взглядом по разложенным повсюду подушкам и расставленным на полке черно-белым фотографиям. «Я стараюсь», — ответил он в то же время, как Робан сел с ним рядом на диван, а Манфред тяжко опустился в кресло. У Фагерберга с Робаном в стаканах был напиток соломенного цвета, а посреди стола стояла початая бутылка виски. Возле нее лежали несколько книг. Верхней в верхней вступке была, насколько Малин могла разглядеть, монография легендарного криминалиста и полицейского Отта Венделя. «Мертвые должны заговорить». «Да, мы тут вспоминали былое», — сказал Робан, кивком указывая на бутылку и книги. В восьмидесятых мы пересекались в связи с убийствами, а в девяностых мы состояли в одном охотничьем клубе. «Мир тесен», — констатировал Манфред. «Хотите чего-нибудь?» — спросил Фагерберг, накрыв одной костлявой рукой другую. «Кофе, может быть?» «Нет-нет, не беспокойтесь», — ответил Манфред. «Пейте виски, вы это заслужили». «Значит, вы обнаружили инспектора Удин», — пробормотал Фагерберг. «Да», — отозвалась Малин, вспоминая фотографию молодой женщины, которая лежала в папке на столе. Развивающиеся на ветру темные волнистые волосы, широкую улыбку и взгляд исполнены верой в будущее. Фагерберг потянул из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Не будете возражать, если я закурю?» «Нет, конечно», — заверил Манфред с вожделением, глядя на пачку в руках Фагерберга. «Должен сказать, меня эта новость повергла в шок», — хрипло произнес Фагерберг, прикуривая сигарету. Когда он втянул в себя дым, пылающее око моргнуло во мраке, а Фагерберг разразился лающим кашлем. Малин поняла, что Фагерберга подвел голос, но не была уверена, почему. Был ли он так сильно расстроен произошедшим с брит Мари, или тому виной был табачный дым, или попросту все объяснялось его почтенным возрастом. «Я не перестаю удивляться, что люди творят друг с другом», — подал голос Робан, опустошив свой стакан. «Когда мы потеряли Линду, он замялся, но заговорил снова. Да, я тогда всерьез задумался об увольнении, тогда я впервые потерял одного из своих парней». «Одного из своих», — поправил он сам себя, с улыбкой встретившись взглядом с Малин. «Я ведь чувствовал, будто это была моя вина». «Моя карьера неуклонно шла в гору. Я пришел в госкомиссию, когда мне не было еще и тридцати. Стал самым молодым из когда-либо назначенных комиссаров, представляете? Все складывалось несказанно удачно для меня. А потом случилось это. Но тогда я был уверен, что мы его возьмем, потому что никто не может остаться безнаказанным, убив полицейского, так ведь?» Только потом расследование убийства Пальмы стало требовать все больше ресурсов, а наше дело так и осталось висяком. С бред Мари все было иначе, вставил Фагерберг. Никто всерьез не верил в то, что она могла стать жертвой нападения. Она ведь написала письма и мне, и своему мужу, в которых выразила намерение уехать. И, по правде говоря, я не был удивлен, потому что она не годилась для этой службы. Фагерберг стряхнул пепел в пустую чашку из-под кофе. «Что конкретно вы имеете в виду, говоря, что Бритмари не годилась для этой службы?» — поинтересовалась Малин. Фагерберг явно смутился, рот на его бугристом лице вытянулся в тонкую линию. Он сделал глубокую затяжку и, казалось, задумался. «С тех пор прошло много лет. А тогда система была не готова». «Не была готова к чему?» упрямо спросила Малин, явно не собираясь менять тему. Фагерберг заколебался, но все же решил идти до конца. «Ко всем полицейским женского пола. Система была не готова, общество было не готово. Сейчас все иначе. Сейчас, если кто хочет служить в полиции, будет только плюсом, если он баба, педик или мигрант». Манфред незаметно поднял ладонь И Малин пришлось проглотить едкий комментарий, уже готовый слететь с кончика языка. «Как я уже упоминал в нашем телефонном разговоре, мы подозреваем, что Брит Мари могла вести частное расследование», — сказал Манфред. «Да, она все никак не унималась по поводу этой своей теории, что преступник проникает к жертвам по крыше», — пробормотал Фагерберг. «Только это был полный вздор». «Вы действительно считаете, что ее убил болотный убийца?» «Действительно», — ответила Малин. Судебный эксперт обнаружила в задней части черепа переломы, характерные для ударов тупым предметом. К примеру, если бы ее головой били о землю, эффект был бы тот же. Точно, как и у прочих убитых. Однако Фагерберг словно пропустил ее комментарий мимо ушей. Он все еще глядел на Манфреда. «Вы действительно считаете, что это был болотный убийца?» — повторил он свой вопрос. Манфред переглянулся с Малин. «Я тоже придерживаюсь этой версии», — ответил Манфред. «Странно», — произнес Фагерберг и притушил окурок в пустой чашке. «Тогда это такой же серийный убийца, как в Штатах. Сейчас все зло оттуда». Манфред закашлялся то что биологическая мать бритмари обнаружила первую жертву однозначно было чистой случайностью оборвал его фагерберг для следствия этот факт не имел никакой практической ценности однако для бритмари очевидно он имел большое значение потому она и стала одержима этим делом вероятно сказал манфред помолчал немного и снова заговорил за эти годы вы наверное многое успели передумать «Может быть, хотите с нами чем-нибудь поделиться? Чем-то, что не фигурировало в материалах дела?» В комнате стало тихо. За окном светило солнце, и маленькое плодовое деревце тянуло к нему свои ветви. Позади деревца Малин разглядела высокую живую изгородь. Лучезарный летний день снаружи усиливал тягостное впечатление от пребывания в погребе. «Я уже говорил и снова повторяю» скрипучим голосом проговорил Фагерберг. «Я считаю, что убийца хотел наказать беспутных женщин. Они ведь любили ходить по клубам и развлекаться, эти дамочки. Очевидно, они порой приводили кавалеров к себе домой. Возможно, преступник был им подобных увеселительных заведений. Или он был религиозен. Вы проверяли церковные общины Эстертуны?» «Спасибо», — сказала Малин. «Мы об этом подумаем». «А что, кстати, случилось с одеждой? Ведь на некоторых предметах одежды жертв в 74 году были обнаружены следы спермы, но эти улики не сохранились». Фагерберг состроил гримасу. «Если бы вы только знали, сколько всякого дерьма мы каждый год выбрасывали». «Так вы выбросили одежду?» «Я?» — фыркнул Фагерберг. «Маловероятно». Но в какой-то момент один из поборников чистоты и порядка решил подвергнуть архивы чистки и избавился от материалов. Робон провел рукой по густому ежику седых волос. «Мне кое-что не дает покоя насчет временных рамок. Почему именно сороковые, семидесятые и восьмидесятые? Чем убийца занимался в промежутках? Между преступлениями проходили годы, даже десятилетия». «Если это один и тот же человек», — сказала Малин. «Мы более склоняемся к версии о том, что в сороковых действовал другой преступник». «Вы говорите «человек», — вздохнул Фагерберг, растягивая свой тонкогубый рот в косой усмешке. «Неужели нельзя уже определиться с тем, что это мужчина? Потому что, насколько мне известно, у женщин не бывает экуляции, и они не могут оставить на месте преступления следы спермы». Он скрестил руки на груди. Но это вопрос времени. Ученые скоро смогут разрешить и его, добавил он. Теперь ведь можно и пол самостоятельно выбирать. Манфред предпочел проигнорировать комментарии Фагерберга, сочтя за лучшее ответить на вопрос Робана. Убийца мог жить в другом месте, или отбывать срок в тюрьме, или, может быть, он лечился в психиатрической клинике. Мы, конечно, все это проверим. «Что еще вы планируете предпринять?» — сухо спросил Фагерберг. «Мы стараемся распутать каждую ниточку, которая попадает к нам в руки», — ответил Манфред. «После обеда, к примеру, мы встречаемся с Ханной Лагерлиндшон, профайлером, которая работала над этим делом в 80-х. Робан кивнул. «Ханна, что с ней случилось, кстати? Я слышал, она не работает из Альцгеймера». «У нее деменция», — ответил Манфред. Она практически утратила способность запоминать то, что происходит в данный момент, но вспомнить то, что происходило в 80 для нее не представляет сложности. Робон снова кивнул, и взгляд его оживился. «Она была чертовски стильной», — сказал он. «Красотка, только жалила беспощадно, как пчела. Длинные рыжие волосы, выдающиеся». Он сложил обе ладони чашечками и приложил к груди. Фагерберг глухо засмеялся. Настоящая пинап-модель. Да, на них можно было запрыгнуть и сесть, не унимался Робан. Да чего же приятно было на нее смотреть, но она была замужем. Кстати, она до сих пор замужем. Малин видела, что Манфреду становится сложно сохранять самообладание. Он сложил свои большие руки на коленях и, прежде чем ответить, на несколько секунд опустил глаза в пол. Нет, они развелись несколько лет назад, и она встретила другого мужчину, полицейского. Но, к сожалению, через пару лет тот умер. Так что сейчас она живет в маленькой деревушке в Сюрмонде. Но сегодня днем она приезжает в Стокгольм, в София Хэмметт. Так что нам нужно постараться встретиться с ней до того. София хэммет Частная больница в Стокгольме на острове Юргорден. Связана с университетским колледжем «София Хэммит» построена в 1889 году. Связь с королевской семьей восходит к 1884 году, когда в университете еще продолжалось обучение медсестер, спонсируемое королевой Софией. «Не передавайте ей привет от меня», сказал Робон, заговорщицки подмигивая. «Мне кажется, ей было сложно принять тот факт, что о полицейской работе я знал больше ее, и что парнями руководил тоже я».